— Надо сойти с ума. Никаких признаков аппарата. Но я-то знал, что он прячет его на даче. Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гариным. — Пани ней пан поймут наше волнение. Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга. Нет, мой помощник слишком погорячился. Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монрос, лежавшая на скатерти, Быстро перебирал пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами, перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку. — Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. — Матерь Божья! Кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником? А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню.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 когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дымом. Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что Господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое не могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум.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 Отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл нос и рот какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня.